все сливается. Рольд уже как-то раз видел капкан. Жуткая штуковина. Но это приспособление было в сто раз хуже. И кому только в голову пришло из обычного капкана сделать самое страшное орудие пыток, которое только можно вообразить. Его железные клыки врезались в лапу так сильно, что практически дошли до кости. А если бы в него попал человек... Этот капкан был достаточно большой, чтобы полностью захватить ногу взрослого мужчины, чего уж говорить о детской ноге. Что, если бы этот мальчик угодил в него в темноте? От этой мысли Рольд вздрогнул. Он попытался проглотить душивший его ком в горле, который подступил, когда он услышал вой Иды. Бедная, бедное животное. Бедные Ларс и Взбучка. Что он им скажет?» «Для того, чтобы отнести Иду домой к хозяевам, Ему нужно было чем-то перерезать цепь, которая удерживала капкан, и, очевидно, была привязана к корню глубоко под землей. Кто вообще мог соорудить нечто столь ужасное с такой щепетильностью? Будет ли более милосердно по отношению к Ларсу, если он просто отрежет лапу, чтобы Ларс не увидел ни капкан, ни раны? Но там был не только капкан. Еще была стрела. Кто пустил стрелу собаки прямо в сердце? Видно, что стрела самодельная, выточенная с любовью до мельчайшей детали. Он найдёт Хордеров и потребует объяснения. Неужели сам Йенс Хордер поставил капкан? Вне всяких сомнений у Йенса хватило бы таланта, чтобы сделать такой капкан. Но было ли у него сердце, чтобы его использовать? Если он всё же сделал это, у него должно быть было ледяное сердце. Что это? Злоба? Получается, Йенс Злой человек? Если судить по тому, что о нем говорили местные, как раз наоборот, говорили, что он дружелюбный, мягкий, отзывчивый и, конечно, несчастный после потери обоих детей. Да, он молчаливый и замкнутый, но это еще не значит, что он злой. Тогда, возможно, он просто напуган. Поэтому он от всего отстранился и выставил душевные и реальные преграды, чтобы никто не приближался к нему. Но капкан беспощадный, жестокий капкан, Руальд посмотрел на дом хордеров. Рядом было несколько пристроек, напротив одной из них стоял контейнер. Почтальон его упоминал. Он был уверен, что там Йенс хранит деньги от мафии, или еще чего хуже. Из всех гостей трактира почтальон единственный пил красный туборг, да еще и не оставлял чаевых. Но надо отдать ему должное, из всех посетителей он был самым забавным. По крайней мере, Руальд не хотел бы потерять такого завсегдатае. У всех остальных были скучные теории, например, что Йенс наконец начал наводить на Ховедед порядок. Кроме почтальона, никто особенно не обсуждал Йенса и Марию, особенно после того, как они потеряли дочь. Не потому, что о трагедиях не хочется говорить. Трагедии лечатся временем. Роальд думал, спуститься ли ему сначала на гравийную дорогу, оттуда подняться к холму Хордеров, но в конце концов решил пойти прямо. Риск угодить в очередной капкан по дороге был велик, поэтому он осторожно ступал между деревьев, переступал кочки и валежник. Он остановился только тогда, когда перед ним проскочил кролик. Рольд и сам убежал бы куда-нибудь, но знал, что выбора у него нет. Он всё не переставал думать о том мальчике. Подойдя к контейнеру, Рольд увидел, какой он был старый и затёртый. Стоил он явно немного, но точно не был взят на прокат, поскольку о том... что хордером привезли контейнер почтальон рассказывал уже давно. Контейнер был покатый по бокам, а дверцы были в виде калитки. Рольд обошел его справа. Между контейнером и деревянной пристройкой было не больше двух метров. Деометрах да говорить было сложно, потому что хлам был повсюду. Одна из дверей контейнера была не заперта. Рольд заглянул внутрь. Сверху донизу контейнер был забит тем, что обычно называют мусором. Неужели почтальон был прав в своих странных догадках? Дальше тропинка вела к основной части дома. Но внимание Роальда привлекло маленькое окно деревянной пристройки со стороны леса. Ему захотелось посмотреть, что там внутри. Чтобы подойти к пристройке, ему пришлось на ощупь пробираться между досок, колпаков на колеса, брезента и поленец дров. В глубине души Рольд молил только об одном — чтобы под ногами внезапно не о капкана. Однако эту прогулку с препятствиями можно было и не совершать вовсе, за стеклом он увидел стену из книг и разнообразного мусора, который заглушал весь включенный внутри свет. На узком подоконнике лежала окаменевшая зубная щетка с коркой из спутанных светлых волос. Рядом стояло то, что когда-то было растением. Руальд решил пройтись перед домом и все изучить. Его взгляд уперся в еле. Вдруг ему показалось, что за ними кто-то шевелится. Он остановился и посмотрел на деревья внимательнее, но так и не понял, что это было. В руке Рольд по-прежнему держал стрелу. Он чувствовал угрозу. Совсем недавно кто-то выпустил эту стрелу, и этот кто-то был поблизости. За пристройкой его ожидало всё то же самое, что во дворе. Рольд с ужасом смотрел на лес хлама, разросшийся по всему участку. Над грудой мусора возвышался кормоуборочный комбайн, похожий на красного динозавра с высоко осматривающего панораму доисторического металлолома. Комбайн был здесь не единственным животным. При виде крысы, бегущей по трубе, Роальда затрясло. Повсюду был шорох. От ветра в воздухе парили клочки бумаги, со стола улетали картонные коробки, под умывальником ходили ходуном пластиковые бутылки... рулоны бумажных полотенец сами разворачивались и сворачивались, гармоничное само по себе здание правой пристройки с двумя окнами и двумя дверьми было изуродовано отвратительной обстановкой вокруг. В глубине двора в лучах утреннего солнца вырисовывался дом. Когда-то он был белым, но из-за облупленной краски от прежней белизны не осталось и следа. Окна гостиной были зашторены. Однако два окна второго этажа не сводили с Рольда своих угольно-черных мутных глаз, как у слепого животного. Чтобы подойти к главной двери, Рольду нужно было протоптать себе путь среди кучи мусора, прямой дороги не было. Но внезапные звуки отвлекли его, и он обратил внимание на хлев в правой части двора. Это было каменное сооружение, находившееся в таком же плачевном состоянии, как и сам дом. Несмотря на толстый слой мха, Этернитовая крыша казалась совсем тонкой. Неужели они правда держат там животных? Рольд растолкал стоявшие на пути вещи и пошёл прямо к главной двери сарая. Один из засовов не был задвинут. Рольд заглянул внутрь и увидел лошадь серой масти. Её слишком тонкие шеи и голова свешивались вниз, как будто их придерживала невидимая верёвка. Животное тяжело дышало и издавало еле слышные стоны. доносившимся из сарая звуком, Рольд понял, что там были и другие животные. Кто-то переминался с ноги на ногу, кто-то вздыхал, кто-то пищал. Рольд не хотел заходить внутрь. Удушающий тяжелый запах означал, что за животными надо убрать, и то, что кто-то из них уже умер. Из глубины сарая донесся легкий писк. Рольд обошел здание, чтобы посмотреть, что это было. В курятнике стояла одна единственная курица с грязными перьями, И пыталась издать какой-то звук. У неё был безжизненный взгляд, наверное, потому что всё, что она видела вокруг, были её мёртвые сёстры. Пять ощипанных куриц с таким же пустым взглядом. Заметно было, что туда пыталась забраться леса. На земле остались её следы, но, видимо, когда-то курятник был надёжно защищён от вторжения. Может быть, умереть от внезапного испуга для бедных животных было бы лучше. За хлевом было поле. Но на нём Рольд увидел только пару вороны четыре чёрных пакета, реющих по осенней траве от дуновения ветра. Ещё дальше лежало что-то похожее на мёртвое животное с рогами. Или его останки. В любом случае, оно уже не двигалось. Рольд прошёл вдоль поля, мимо насоса и опрокинутой тележки, перешагнул через большие камни и пару старых тазов и, наконец, очутился у задней части дома. Там висела верёвка для белья, увешанная газетами и пожелтевшими разодранными простынями. Рядом цвёл красивый розовый куст, и его цепкие ветви качались на ветру. Не они ли порвали мягкие простыни? Рольд заметил, что здесь не было деревьев, поэтому ветер дул сильнее. Заднюю дверь с решёткой завесили куском ткани. Внутри было темно, но Рольду показалось, что там могла быть кладовая. Рольд думал, что ему делать дальше. Постучать в главную дверь? Ничто здесь не подавало признаков жизни, поэтому не всё ли равно, как он поступит? Он долго всматривался в темноту за решёткой, и когда глаза привыкли, вдруг разглядел пропавшие из трактира перчатки. Они лежали на упаковочной плёнке, которая тоже была до боли ему знакома. А рядом лежала та самая клеёнчатая скатерть, купленная им в строительном материале Сеннербюл. Увиденное породило в нём странную уверенность в том, что у него уже есть полное право зайти внутрь. Рольд потянул за ручку, дверь закрыта. Не ожидая, что ему откроют, он постучал. Тишина. Он сделал шаг назад и посмотрел вокруг. «Где-то здесь точно должен быть ключ. Всегда есть ключ. Висит на крючке, лежит под горшком или камнем, или на доске над дверью. Ключ лежал под горшком». однако дверь так просто не поддавалась. Петлям не мешала бы смазка, они ужасно скрипели. Роальд вздрогнул, прямо ему под ноги выскочил неопознанный пушистый зверь и скрылся в траве. Кролик. Слава богу, не гигантская крыса, вздохнул с облегчением Роальд. Домашний кролик? Может быть, его нужно поймать и вернуть хозяину? Но кролик уже потерялся среди травы и мусора. Найти его было невозможно, поэтому вопрос отпал сам собой. Тяжелый воздух в комнате Рольд не мог сравнить ни с чем. Не просто резкий запах, а настоящее зловоние. Оно словно становилось реальным и застревало в носу в виде пыли, плесени, гнили, растворителей и чего хуже, мочи и прочих экскрементов. Рольд распахнул дверь Настиш, чтобы сделать вдох. комнату проникли лучи солнца, и теперь он видел ее во всей красе. Консервные банки всевозможных цветов стояли одна над другой или были убраны в ящики. Некоторые даже еще не были распакованы из магазинной пленки. Коробки с сухим завтраком, крекерами, печеньем, буханки хлеба. Даже не нужно было проверять срок годности, чтобы убедиться в том, что он давно истек. Весь хлеб был покрыт зеленой плесенью. Рольд взял было свои перчатки, но когда из них прямо на упаковочную пленку посыпался, словно сухой дождь, мышиный помет, тут же бросил их обратно. Выключатель вяло защелкал, когда Рольд нажал на кнопку, но лампы накаливания над дверью так и не очнулись. Обнаружив у стены морозильный ларь, Рольд понял, что нашел самый страшный источник зловония. Световой индикатор на нем не горел, но в нем точно лежали продукты, потому что от него отвратительно пахло протухшим мясом. К своему огорчению Рольд осознал, что проверить содержимое невозможно, поскольку морозильный ларь был завален вещами, в том числе огромным старым телевизором, который весил не меньше тонны. Телевизор был покрыт толстым слоем пыли, поэтому рольт боялся даже предположить, как долго морозильный ларь был выключен. На мгновение Рольд задумался, не нужно ли ему поторопиться в Корстад за полицейским и ветеринаром. Ветеринар мог позаботиться о животных в хлеву и мёртвой еде. Теперь Рольд не справится один, прикрываясь собакой и капканом. Кто-то должен помочь ему. Внезапно он обнаружил, что стрелы нет. Должно быть, он оставил её у двери за горшком. Происходящее никак не укладывалось у него в голове. Никто не может жить в этом доме в таких условиях. но кто-то точно сюда приходит. Стало быть, приходит мальчик, раз украденные недавно вещи были в доме. Кто же пустил стрелу? И где Йенс Хордер и его жена? Никто не заботился о животных, дом был запущен и закрыт, словно из него давно все уехали. Но Хордеры никуда не переезжали, иначе почтальон бы знал об этом. Рольд вспомнил о странном звонке, поступившем в трактир. «Был ужин накануне Рождества». подавали фирменную сельдь, к тому же он уже немного выпил и поэтому слушал невнимательно. На том конце провода спрашивали Йенса Хордера или его мать. Больше он ничего не помнил. Он увидел еще одну дверь, вероятно, в кухню. Руальд не был уверен, что хочет открывать ее. «Здесь нужны профессионалы», — решил он. «Всему есть пределы, он не может совать нос в чужие дела». Даже несмотря на то, что за последние полчаса он даже не приблизился к разгадке истории с мальчиком. Конечно, он может постучать в главную дверь, когда будет уходить. Ему вряд ли кто-то ответит, но, по крайней мере, он сможет успокоить себя тем, что пытался, хоть немного. Рольд хотел уже было идти обратно, но вдруг услышал их. Звуки. Он был так занят тем, чтобы сделать глоток свежего воздуха, устраниться от запаха и мыслить ясно, что его слух на время отключился. Все вокруг шуршало, скреблось и трещало, теперь он услышал. Особенно громко двигалась на полке пачка хлопьев. Ройд пристально смотрел на пачку. Вдруг что-то запищало. Крысы? Мысль о том, что этот дом полон крыс, была невыносима. С мышами в небольшом количестве он мог справиться. но крысы. Он сделал шаг в направлении двери, но внезапная мысль остановила его. А что, если здесь кто-то лежит? Когда-то у Рольда был друг, который так и не смог простить себя за то, что однажды проигнорировал тишину в соседней квартире. На появление запаха он тоже не обратил внимания. Друг считал, что у всех есть право на личную жизнь. К тому же он не так хорошо знал своего соседа. Старика нашли через три недели на полу гостиной, но было слишком поздно. Видимо, он пытался доползти до телефона. «Так может, в доме лежит труп Йенса Хордера? Или его жены? Есть ли кто-то внутри? И при тут мальчик? Кто он такой и откуда?» Рольд почесал подбородок. «Ему надо взять себя в руки. Пока он здесь, он может проверить!» Он крикнул. «Эй!» На мгновение звуки прекратились, но позже вернулись снова. Рольд крикнул снова. «Эй, здесь есть кто-нибудь?» Его голос звучал веселее, чем он был в тот момент. Он крикнул в третий раз. Звуки успели привыкнуть к его голосу. За консервной банкой на полке пробежала маленькая тень. «Хоть бы это была мышь», — подумал Рольд. «Еще лучше землеройка». Хоть сантехник и говорит, что землеройки не мыши. «Эй!» «А может, это просто маленький крот?» Никто, кроме животных, в доме ему не ответил. «Можно идти обратно? Или заглянуть на кухню?» На этот раз выбежали уже два кролика. От этого Рольду не стало спокойнее. Будто бы они сидели там и ждали подходящего момента, чтобы выпрыгнуть. Они выбежали ближе к свету, пронеслись мимо Рольда через кладовую... и поскакали по полю. В этом доме слишком много животных. Роальд, сам не зная почему, не закрыл дверь полностью. Неужели он боялся, что больше не сможет зайти внутрь? Он вспомнил, что табличка у баума гласила «Посторонним вход запрещен». Черт возьми! Его собака только что погибла прямо рядом с этим домом, а его скатерть лежала у хордеров в кладовой. Вне всяких сомнений у него была причина зайти на их территорию. Он имеет полное право знать, что здесь происходит. Или там написано «Вход запрещен» — точно он не мог вспомнить. Света на кухне было мало, потому что окна полностью скрывались за светло-коричневыми занавесками. Одинокие лучи все же пробивались через плотную ткань, озаряя комнату удивительным золотистым светом. Пахло здесь так же отвратительно, и рольт зажал нос. На кухне стоял еще один холодильник. Но подходить к нему ближе у Рольда не было ни малейшего желания, учитывая то, что лампочки не включались. К тому же по кухне было практически невозможно передвигаться, так как повсюду были коробки, вещи, мусор. К двери на другом конце комнаты было не пройти. Ее загораживал ящик с запчастями. Рольд предположил, что эта дверь вела к главному входу. Бесхозным зонтом Рольду удалось слегка отодвинуть занавеску, чтобы впустить в комнату немного света. но увидев украшающее окно детали он тут же пожалел о своем решении пыльная паутина обтянула все вокруг серой пленкой. Метвые полумертвые и едва живые пауки, тараканы и другие ползучие жители дома оккупировали кухню с пола до потолка. Ярким пятном среди этого мрачного окружения был неоткрытый пакет ларицы незатейливый, но красочный. Похоже, его принесли сюда не так давно. Руальд всегда больше любил розовые кокосовые колечки, но по вкусу они не отличались от желтых. С выцветшего плаката, который висел на стене, на него мертвыми глазами смотрели рыбы. Чтобы сделать еще один шаг, Руальд на всякий случай посмотрел под ноги. Как оказалось, из сладостей на кухне была не только лакрица. В цветочном горшке лежал наполовину пустой пакет мармеладных конфет, а по полу были разбросаны солёные лакричные шарики Харибо. — Лакричные шарики… как всё-таки странно, — подумал рольд Когда он наклонился, чтобы рассмотреть их, то понял, что производителем шариков были кролики, а совсем не Харибо — кроличный помёт по всему полу. Неужели всё это только от четверых кроликов? Поднимаясь, рольд ударился ногой о шину. Мимо него вновь пронёсся кролик и прошмыгнул в дверь справа. «Куда она ведёт? Может, в гостиную?» Звуков стало больше. Они раздавались громче и громче. «Быстро посмотрю, что там в гостиной, и пойду отсюда», — подумал рольд Его мучила мысль о том, что он и правда может обнаружить труп. Готов ли он к этому? Он не был уверен. «Лучше прислать сюда полицию». Этот тяжёлый воздух душил его, кругом было столько пыли, что першило в горле и постоянно напрашивался кашель. Но тот факт, что кто-то совсем недавно запустил стрелу в его собаку, не давал Рольду покоя, и этот кто-то вряд ли был мёртв. Рольд решился. Он посмотрит и уйдёт. И он заглянул в комнату. Действительно, это была гостиная, точнее, то, что когда-то было гостиной. В дальней стороне комнаты, прямо напротив Рольда, возвышалась стена из вещей. Между ними, из окон напротив, выходящих на юг, изо всех сил пытались проникнуть солнечные лучи, но сразу тускнели, сталкиваясь с частицами пыли и превращаясь в едва заметные отблески. У Рольда было ощущение, что он как будто бы спустился в шахту. Он стоял в узком проходе среди вещей, которые слились для него воедино. Сначала они показались ему одним огромным мрачным существом. У медленно вырисовывавшихся в темноте очертаний этого существа, Рольд пытался найти голову и хвост. Среди вещей он снова увидел зонты. И чучело совы. По крайней мере, он надеялся, что это чучело. Груда вздымалась до самого потолка. Рольд сделал еще один шаг вперед, и увидел фортепиано, бюст, диван, манекен, обеденный стол, бочки, одежду, полиэтиленовые пакеты, картонные коробки и много чего еще. Справа и слева были протоптаны проходы. На потолке Рольт увидел что-то странное. Неужели дерево? С удивлением, обнаружив наконечник в форме звезды, он понял, что это рождественская ель. Она была украшена сердечками, большая часть из которых уже обвалилась с её голых веток. Одно упало прямо на Роальда. Сердечки уже выцвели, но с другой стороны мрак этой комнаты почти не оставлял места для ярких цветов. Хруст еловых иголок под подошвой снова пробудил его слух. Звуки. Всё вокруг хрустело и скрижетало. «Пора уходить отсюда», — решил он, но сделать это было не так-то просто. И раз он уже зашел в гостиную, которая ведет к главному входу, тогда он не будет возвращаться, а просто пойдет прямо. Во всяком случае, это приятнее, чем снова идти мимо холодильника и морозильника. Рольд проклинал себя за то, что зашел так далеко, и за то, что вообще зашел внутрь. Путь заграждал большой холщёвый мешок, и только он попытался отодвинуть его, как на него выскочили три кролика и в испуге сразу же скрылись в темноте. Подняв мешок, Рольд почувствовал, что его содержимое вытекает прямо ему на ботинок. Он посмотрел вниз. Корм для животных сложился на полу в небольшой горный хребет, а сбросивший вес мешок накренился на бок. Рольд перешагнул через эти горы и пошел дальше по узкому проходу. С одной стороны, он чувствовал необходимость опереться о выпуклые стены справа и слева, потому что боялся, что какая-то вещь непременно упадет на него, но с другой он не хотел ни к чему здесь прикасаться. От мысли о том, что он может обнаружить в ладони крысу, Рольд вздрогнул. Он поднял руки вдоль стены, не касаясь вещей, но будучи готовым словить их во время падения. Вот они и посыпались на него. От неожиданности Рольд вздрогнул, позади него все затряслось. Он слышал, как вещи соскальзывали, падали и гремели, сталкиваясь друг с другом, Может быть, двигая мешок, он задел что-то еще. Обернувшись, он увидел, что правая сторона полностью рухнула на пол. Упала сова и большое старое радио, потянув за собой вереницу других предметов. В комнату проник одинокий лучик света. Рольд представил, что за ним лавина. Она настигнет его, собьет с ног и утащит за собой. Прибежали кролики. Они вылезали изо всех отверстий углов и щелей. Мчась вовсю прыть вместе с охваченными паникой животными, Рольд схватился за голову и закричал. Проход стал немного шире, у Рольда был выбор — бежать вверх по лестнице или повернуть налево и через прихожую добраться до входной двери. Он резко затормозил. Кролики собрались вокруг. Одни спрятались в углу за лестницей, другие — под детской машинкой. Шум прекратился. Наконец Рольд понял, что это была не лавина, а небольшой оползень. Вещи просто упали и спокойно лежали на полу. За ними в густом луче освобожденного солнечного света висело мертвое дерево, как безмолвный свидетель происшествия. Рольд огляделся. Благодаря маленькому окошку у лестницы в этой части гостиной было чуть больше света. Скорее всего, это восточная сторона дома. Внимание Рольда привлекла стена между прихожей и кухней. Внизу у плинтуса была небольшая дыра с неровным краем. Пушистые обитатели дома просто прогрызли стену. Оттуда торчал кабель с щетинистыми медными проводами, похожий на гусеницу, а спереди, на полу, среди экскрементов и остатков обоев, валялись провода. Что-то похожее было возле стены у лестницы, и Рольд подумал, что подобные сюрпризы могут обернуться пожаром. «Интересно, как сильно нужно прогрызть стену, чтобы дом рухнул?» От размышлений его отвлекла бежавшая по полу крыса. «Прочь!» – зашипел он и указал на угол, словно ожидая, что она непременно послушается. Но крыса не послушалась и побежала в совершенно другом направлении. Она спряталась за резиновым сапогом, так что Рольд видел только ее хвост. И снова звуки. На втором этаже что-то стучало. «Ни животное, ни птицы и ни ветер. Это стучал человек». Он хотел, чтобы его услышали. Дорога вверх по лестнице была как страшный сон. Тот, в котором ты пытаешься бежать, но не можешь и двигаешься, как в замедленной съемке. Должно быть, эта пыль тормозила его. И тяжелый воздух. Этот запах. Рольду был просто необходим глоток свежего воздуха, но он должен был подняться. Он не хотел задохнуться в этом доме, но еще меньше хотел проявить малодушие. Скорее всего, там наверху мальчик, и он зовет на помощь. Поднявшись наверх, он из коридора увидел, как в ближайшей к нему комнате мерцает свет. Звук шел оттуда. Пара кроликов зажалась между длинными железными балками, когда Рольд прошел мимо них к двери. Никогда еще Рольд не видел такого большого человека. На кровати лежала женщина. Точнее, так он предположил, Кровать было сложно разглядеть среди блокнотов, книг, пластиковой посуды, упаковок фольги, одежды, свечей, спичек, кружек, грязных полотенец, одеял, остатков еды и мышиного помёта. Рольт очень надеялся, что помёт оставили мыши. И тело. Огромное тело. Воздух в доме был просто невыносим, но запах от неё был в сто раз ужаснее. От нее пахло мочой, экскрементами и гнилью. рольд пытался побороть приступы тошноты. В правой руке женщина держала зонт. Его ручкой она тянулась к изголовью, и рольд понял, что она стучала с помощью зонта. Когда она увидела его в дверях, то тут же отпустила зонтик, и ее огромная рука моментально рухнула вниз. Эта женщина была истощена. Рядом в прикроватной тумбочке, поверх груды книг и бумаги, в подсвечнике мерцала свеча. Радость от того, что он наконец видит в этом доме источник света, быстро сменилась в рольде ужасом при виде самой комнаты. Но еще больше ужас он испытывал при виде этой женщины. Она выглядела так, будто силы уже давно ее покинули. «Мария Хордер?» — спросил он каким-то чужим голосом. Его голос, вероятно, тоже успел покрыться пылью. Она медленно кивнула. «Вы... я... что мне...» Внезапно Рольд лишился способности мыслить ясно. «Я Рольд Йенсен из Корстецкого трактира», — сказал он наконец. Её черты на большом лице казались такими маленькими, но Рольд не сомневался, что она попыталась ласково улыбнуться ему. Очевидно было и то, что она плакала, хотя вместо глаз он видел лишь темные впадины. В мерцающем свете свечи ее кожа выглядела серовато-белой, а гротескная тень от носа падала на щеку, как дрожащий зверек. «Вам нужна помощь», сказал он. Она снова кивнула. «Я позову кого-нибудь. Где ваш муж? Где Йенс Хордер?» К Рольду снова вернулся разум. Столкнув лежащую у нее на животе книгу, она левой рукой нащупала блокнот и стала что-то писать. По обложке Рольд узнал мадам Бавари, которая скатилась в лоток из фольги. Чтобы прочитать то, что написала Мария, Рольд подошел ближе. Точнее, растолкал множество вещей, чтобы подойти достаточно близко. «Скоро придет, нужно лекарство, врач», написала Мария. Рольд заметил, как тяжело ей это далось, О том, что такого не было раньше, он мог видеть по многочисленным листам, разбросанным по ее телу. На некоторых он заметил изящный, изогнутый почерк, на других не такой изящный, но все равно красивый. Сейчас же она писала, как курица лапой. «Хорошо, я мигом». «Нужно спасти», — написала Мария и посмотрела на него молящими глазами. Он кивнул, не понимая, кого или что спасать. «Спасти Марию?» «Обещаю, я вернусь как можно скорее. Аккуратнее, не опрокиньте подсвеч...» Она подала знак, что хочет сказать ему кое-что ещё. Её абсолютное истощение не поддавалось сомнению. Внезапно Роальда осенила, что ей было совершенно нечего пить. «Осторожнее с ловушками!» Он кивнул. «Спасибо за предупреждение», — подумал он. «Принести воды, пока я ещё здесь». Случайно взгляд руальда коснулся висевшего на стене рисунка с изображением двух детей. Она покачала головой и, издав пронзительный звук, написала «Спаси её сначала! Всем троим нужна помощь!» Роальд больше не мог терпеть её запах. Нужно было выйти из комнаты, пока его не стошнило. Кажется, он понял, что было в ведре, которое стояло рядом с кроватью. Рядом лежала бумага и свёрнутые полотенца. Он не осмелился открыть рот и что-то ответить, он просто кивнул и повернулся к двери. От рвоты его удерживало только сострадание к Марии. Он спустился в гостиную, и его стошнило в картонную коробку с неизвестным содержимым. «Кто эти трое?» «Значит, мальчик – сын Хордеров?» «И кого он должен спасти в первую очередь?» Наконец Роль добрался до входной двери и распахнул ее. Никогда он еще не чувствовал такой острой потребности подышать свежим воздухом, как сейчас. Он вышел на лестницу и впустил свет в свою душу, и глубоко вдохнул ноябрьское небо. Совершенно случайно он увидел что-то, походившее на колчан с перьями, и вся эта фигура быстро переместилась за ванну у сарая. Рольд прищурился. И действительно, там с колчаном за спиной прятался человек. Внезапно на него нахлынул сильный гнев. «Эй ты!» — закричал рольд «Там, у ванны! Я вижу тебя!» И тут он увидел, как из-за ванны вылетел ребёнок, и стремглав бросился бежать мимо деревянной постройки в сторону леса. Оттуда не так давно вышел сам рольд Колчан со стрелами подскакивал на спине в коричнево- оранжевом свитере. рольд в изумлении наблюдал за мальчиком, которого видел на кухне трактира. Стоя на ступеньках... Роальд увидел еще один прямой путь через двор. Если он побежит мимо зеленого комбайна, то сможет догнать мальчишку. «Здесь был мужчина. Тебе помогут, Лив. Не могу писать, нет сил. Я тебя люблю».